Глава 12. Автобус в замок. О, славно постарались, пришел восторг Малум, когда собачки вновь оказались на дороге из мармелада. Марси, ты роскошно выглядишь в ожерельях! Сколько их взяла? «Двадцать четыре штуки, радостно ответила Мапсиха. «Еще кольца, браслеты. Зачем тебе столько? спросила мафия. Разве у собаки двадцать четыре шеи, у тебя глаз подбит и вся морда исколота. Пустяки! — отмахнулась Марсия и облюзнула липкую лапку. Продавец там был ёж. Он не хотел отдавать самое красивое колье, пришлось с ним подраться, но очень сильный ёжик, больно кололся, но я его победила. О, Марсия, ты гений. похвалил Малум. Наретта, что я вижу, красное платье в белый горошек. Да, да, да, запрыгала Наретта и упала. Оно тебе не подходит, сказала Маффи. Очень длинное, широкое. Лина правильно про куклу на чайнике говорила. Наретта, ты прекрасна, завел Малум. И туфли в горошек, и сумка. И шапочка, и зонтик, и бусы белые с красным, и серьги, и браслет, Все одинаковые расцветки, все со вкусом подобрано. На тебя смотреть невозможно, возразила Мафья. В глазах рябит, мордочки не видно. Издали кажется, что на дороге стоит подушка, красная в белый горошек. Жуть жуткая. Нарета Схватила с земли камень, кинула его в мафи и попала той прямо в ухо. Мафи взвизгнула и схватилась лапкой за больное место. Так тебе и надо, завистница, крикнула черная собачка. Сама только носки добыла, а я все достала, со всеми подралась, три витрины разбила, но набила пакеты самым лучшим, мои приобретения, красивее марсинах. Лучший парикмахер прекрасной долины почувствовала укус обиды. Я не склонна соглашаться с Маффи, она глуповата. Но в данном случае младшая сестра права. Наретта, ты выглядишь ужасно. Ретти зарычала и бросилась на Мапсиху. Та подняла шерсть на спине, оскалила зубы. Маффи быстро встала между собаками. Стойте, вы же лучшие подруги, а лучшая подруга как редкая орхидея. Если нашла ее, то береги. Сейчас я этому цветочку наподдам кровожадно пообещала Марсия. И тут послышался гудок, на дороге показался автобус. Приглашаю вас в свой замок, сказал Малум. Занимайте места и поедем. Марсеи нарета выдохнули дружно облизали свои липкие лапки и бросились к машине стойте скомандовал малум есть проблема какая испугалась Марси. — мы плохо себя вели и вы передумали нас приглашать дорогая вы продемонстрировали безупречное поведение похвалил мапсиху бас проблема в мафии ой замок прекрасен вас ждут огромные роскошные спальни не такая крохотная комнатушка как у тебя дома богатая обстановка армия слуг наивкуснейшая еда подарки праздники и конечно бесплатное посещение любого магазина ресторана а книги есть поинтересовалась Мафи. — обожаю сказки рассказы о подвигах старейшин прекрасной долины. Зачем тебе старые книги? удивился малому. На глупости не хватит времени. Вас ждут танцы с утра до ночи. Марсии будут вручать награды, петь ей хвалебные песни. Нарета Черчилль написал, что хорошие книги Лучшие друзья, перебила малому Мафи, Они всегда дадут правильный совет, не обманут. Я больше люблю читать, чем плясать да по магазинам шастать. Вот про эту проблему я и веду речь, вздохнул Малом. «Марси и Наретта, мои любимые друзья, с радостью приглашаю их в свой роскошный замок. где на золотых тарелках вам подадут наивкуснейший торт, но Мафи она не хочет ничего сделать, чтобы мне понравиться. В магазине взяла только носки, самые дешевые, некрасивые. Они никому не нужны были, валялись без присмотра. Почему она так поступила, когда я просил брать самое лучшее, дорогое, да побольше? Отвечай, Мафичка. «Красивое платье мне ни к чему, пробормотала Маффи. Разорву их мигом. Хожу в джинсах и футболках. Их не страшно испортить. У меня есть один вечерний наряд, потрясающе красивый. Мне его Зефирка на свадьбу Фенис сшила. Так я подолом длинным зацепилась за что-то в ресторане, где все пировали, разорвала его. Правда, Зефируша прореху живо зашила. Платье стало ещё лучше, чем раньше, а в вашем магазине всё, ну, Мафия замолчала. «Некрасивая», — договорил за неё малом. Нет, роскошная. Просто мне не нравится, прошептала Мафичка. И я не хотела драться с продавцами. Когда была бездомным щенком по кличке пошла вон. Мне часто доставались пинки, тычки. История мафии подробно рассказана в книге Дарьи Донцовой Амулет добра. Серия Сказки прекрасной долины. Очень неприятно, когда тебя бьют. Это больно и обидно. Я взяла носочки, потому что они просто в корзинке лежали без торговца. Ничего так выглядят. полосатенькие. Только красные, захихикала Нарета. Один синий с красным, зеленым и желтым. Второй фиолетовый серым, коричневым и оранжевым. Карнавал прямо. Зачем звать в гости того, кто не хочет понравиться хозяину? загремел Малум. Уходите. Да, мафи». топы назад к лестнице велела марсия не задерживай нас маффи села на мармеладную брусчатку вы не поняли расхохотался малом я уже объяснял вы являетесь командой или все едут в замок или все отправляются по домам нарет показала когтем на маффе из-за неё Нас не пустят в роскошный замок. Верно, подтвердил Бас. Зачем мне те, кто меня не любят? — Нечестно это, заныла Марсия. Я тебя обожаю. И я, подпрыгнула Нарета, запуталась в подоле, упала, ударилась лбом о дорогу и вскрикнула. Ой, больно! Марсия облизала лапку. Ей стало так смешно, что и не передать словами. Нарета была похожа на подушку, и еще ей больно. Мапсиха расхохоталась. Если мафия сейчас тоже засмеется, — медленно произнес Малум. Она мне придется по душе, и вы поедете в замок. Если нет, то тут же очутитесь дома. У Нареты не останется красного платья в белый горошек. Марся лишится всех покупок. Но как Мафи готова ради счастья подруг похихикать над ретте. Мафи собрала лоб морщинками, закрыла глаза и тихо сказала: ха-ха-ха. Отлично. заликовал малом. Ты моя лучшая гостья. Запрыгивайте в автобус. Собачки сели на кожаные кресла, украшенные стразами. Автобус быстро поехал вперед.